Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку. — Девочки, подождите, не бронитесь, — говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. Честное слово, докторишки разнесчастные, Все лето купали мои ревматизмы, В каком-то грязном киселе ужасно пахнет, И не выпускали, вы первые, к кому приехал, Ужасно рад с вами увидеться, как прыгаете. Ты, Верочка, совсем леди, Очень стала похожа на покойницу мать. Когда крестить позовешь. Ой, боюсь, дедушка, что никогда. Не отчаивайся, все впереди, молись Богу, а ты, Аня, вовсе не изменилась. Ты в шестьдесят лет будешь такая же, стрекоза и газа. Постойчка. давайте я вам представлю господ офицеров. Я уже давно имел эту честь, сказал полковник Пономарев кланясь. «Я был представлен княгине в Петербурге», — подхватил гусар. «Ну, так представлю тебя, Аня, поручика Бахтинского, танцор и буян, но хороший кавалерист. Венька Бахтинский, милый мой, там, из коляски. Пойдемте, девочки, чем, Верочка, будешь кормить? У меня после лиманного режима аппетит, как у выпускного прапорщика». Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Булат Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время как и до сих пор он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в городе И ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр, и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, неторопливые, эпически спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать. По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты. Которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и учеником, почти святым, черты, состоявшие из бесхитростной наивной веры, ясного, добродушно веселого взгляда на жизнь, холодные деловые отваги покорство перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечному терпению и поразительной физической и нравственной выносливости.